Глава шестая. В Северной Таврии. К 10 июня части русской армии выдвинулись на линию нагайск западнее железной дороги Бердянск, Пологи, Гнаденфельд, Вальдгейм, огибая район Большого Токмака с северо-востока до Днепра у станции Попова, далее по левому берегу Днепра до его устья. Расположение наших частей было следующее. От Азовского моря до Гнаденфельда, последовательно 2-я Донская, севшая на кони, и 3-я Донская пешая казачьей дивизии Донского корпуса генерала Абрамова, от Вальдгейма до станции Попова, 13-й и 34-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса генерала Слащева. В районе Михайловки – Дроздовская пехотная дивизия и вторая конная генерала Морозова под общей командой начальника Дроздовской пехотной дивизии генерала Витковского, по левому берегу Днепра, разведывательные части Кубанской казачьей дивизии, ядро в селе Большая Белозерка, туземные бригады Ядро в Верхнем Рогачике, Марковской дивизии Ядро в Дмитриевке, Корниловской дивизии Ядро в Натальине. Далее от Каховки до Днепровского лимана части 1-й конной дивизии генерала Барбовича, еще не посаженные на коней. Жестоко потрепанная в боях с 25 мая по 4 июня 13-я советская армия приводилась в порядок и спешно пополнялась маршевыми ротами и свежими частями. Группировка противника была такова. В районе Бердянска Запасная кавалерийская бригада Федотова по железной дороге Бердянск-Верхний Токмак, прибывшая с дона 40-я стрелковая дивизия в составе трех пехотных и двух кавалерийских бригад. К северо-востоку и к северу от Большого Токмака последовательно части 3-й, 46-й и 15-й стрелковых дивизий. К востоку от железной дороги Мелитополь-Александровск, 2-я кавалерийская дивизия Блинова, В районе к северу от станции Попова части 29-й, 42-й и 52-й стрелковых дивизий по правому берегу Днепра главным образом в районе Бериславля сосредоточивались части латышской и 52-й стрелковых дивизий и мелкие отряды. Повстанческое движение в районе Екатеринославской губернии с весны 1920 года разрасталось представляя значительную угрозу ближайшему тылу 13-й советской армии. Красное командование было настолько этим обеспокоено, что одно время вынуждено было задержать в этом районе следовавшую на польский фронт конную армию товарища Буденова. Однако повстанцы уклонялись от вооруженных столкновений с сильными частями. Рассеиваясь при приближении значительных отрядов, и конница буденова не уничтожив очагов восстаний, двинулась на польский фронт. В последнее время против повстанцев были выдвинуты 125-я и 126-я бригады 42-й стрелковой советской дивизии. По данным разведки, противник сосредоточивал на своем левом фланге в районе станции Пологи свежие части с целью перейти в решительное наступление и вновь овладеть Северной Таврией. 10 июня я отдал директиву войскам для соответствующей перегруппировки. Генералу Абрамову, сосредоточив на своем левом фланге сильную ударную группу, продолжать удерживать занятый район, основательно разрушить железнодорожную линию Бердянск-Верхний Токмак. Генералу Слащеву, подчинив себе отряд генерала Витковского, нанести противнику короткий удар в северном направлении. По выполнении этой задачи отряд генерала Витковского направить в резерв главнокомандующего в район Колга, Елизаветовка-Северная, Нижние Серогозы, а частями второго корпуса прочно удерживать Мелитопольский район, выделив сильные подрывные части для порчи железной дороги, пологи, Александровск. Нажим красных в направлении Большого Токмака в десятых числах июня вынудил оставить отряд генерала Витковского на Орехово-Александровском направлении. Генералу Кутепову, оставив в распоряжении генерала Барбовича Марковскую пехотную и первую конную дивизии, перейти к 14 июня с Корниловской дивизией в район Нижние Серогозы, Колга-Елизаветовка-Северная, где, приняв в подчинение отряд генерала Витковского, составить резерв главнокомандующего. 10 июня я проехал поездом в расположении 2-го армейского корпуса, где в колонии Гальпштадт и Большом Токмаке смотрел части 13-й и 34-й дивизий.